Это целая наука, мой дорогой. Я и сама не представляла, что наша матушка-земля так богата почвами. Бурые, лесные, подзолистые, суглинки с валунами. У меня даже значок был. Докучаев русский чернозем. Я им гордилась ужасно. Отсидев пять лет в университете, я получила диплом и специальность инженера-почвоведа. «Ты что, на селе, что ли, родилась, выбрав такой факультет?» — перебил меня Саня. «Нет. Просто там с улицы набирали, клянусь. На юридический — давка, на иностранные языки — целое нашествие, на журналистику — то же самое» а на почвоведении никого нет. Я пришла с документами и не знаю, куда их сунуть. Хотела на филологический, но там тоже не протолкнешься. Прохожу мимо и слышу, кто хочет стать почвоведом, есть свободные места. Я отдала документы, и меня сразу приняли. Ну а почему ты юбками стала торговать с университетским-то дипломом? «Ты что, на рынке изучала почву, на которой твоя палатка стоит?» «Ничего я не изучала. Просто мой диплом оказался нафиг никому не нужен. Сейчас время такое. Студентов учат, а работы потом никакой не дают. Кому сейчас почвоведы нужны, если в стране зарплату месяцами не платят? Не могу же я почвой питаться. Вот и пришлось на рынке торговать». А диплом я в качестве сувенира храню. У нас на рынке кого только не встретишь. И учителя, и кандидаты наук, и юристы. Всех жизнь заставила профиль сменить. Это за границей специалистов ценят, а у нас им под зад коленом дают. Потянувшись за сигаретой, я вздохнула. Вот и вся биография. Такая же, как у всех. Я всегда знала, что никогда не буду великим почвоведом и своей профессией не заработаю на достойную жизнь. Для женщины самое главное — удачно выйти замуж. Все остальное — мелочи. Мне всегда нравились мужчины, имеющие собственное дело и прочно стоящие на ногах. Знаешь, чем они пахнут? Дорогим одеколоном? Не угадал. Хорошими сигаретами? Тоже неправильно. Они пахнут деньгами. Это особый запах. Но я умею улавливать его даже на большом расстоянии. Они настолько пропитались этим запахом, что не могут заглушить его ни одеколоном, ни куревым. Иногда он так резко бьет в лицо, что просто невозможно устоять. Это запах больших денег. Иногда он еле уловим, и мне приходилось долго принюхиваться. Так пахнут маленькие деньги. Это означает, что его носитель или банкрот, или скатывается в эту бездну. У меня своеобразный талант. Когда мужчина заходит в помещение и встречается со мной нос к носу, то я буквально за считанные секунды могу учуять, какими деньгами он пахнет. «Тебе надо дегустатором работать», — засмеялся Сашка. «Может быть, но такой должности нет. Мне приходится внюхиваться просто так, для себя». Я обожаю запах кожаных кресел, дорогих кабинетов с современной мебелью. Мне всегда хотелось подойти к богатому мужчине поближе, поправить галстук, уткнуться в шею и вдоволь дышаться этим сумасшедшим запахом. Я бы с удовольствием отдалась такому мужчине прямо на рабочем столе, наплевав на приличие. «Хватит болтать!» — перебил меня Сашка. «Мы вчера узаконили наши отношения, хотя я этого, честно говоря, не помню».